Кассандра Клэр. Механический ангел. Для Джима и Кейт. Песнь реки Темзы. Ощущаешь запах соли. И река вздымает воды, тёмные, как крепкий чиферь, с переливом изумрудным. А на берегу колёса, винтики и механизмы, звоны ужас. Призрак чахлый, спрятавшись среди деталей, шепчет тайны. Винтик каждый зуб из zlata. А огромные колёса, руки шатуны вращают, загребая воду Темзы, развращая, нагревая, раскаляя и испаряя. чтоб огромные машины до износа потрудились. Соль, коррозия с мазутом замедляют их работу. Но они же по течению металлические баки, пришвартованные крепко, полные, стучатся гулко, словно колокол церковный, барабаны кананаде, возвещая речью грома, что река всё катит волны. Элка Клок. Пролог. Лондон, апрель. 1878 год Демон взорвался, забрызгав все вокруг и хором, и внутренностями. Уильям Эрендейл с силой выдернул кинжал, но было уже слишком поздно. Вязкая кровь демона, подобно кислоте, уже начала разъедать сверкающий клинок. Выругавшись, он отбросил теперь уже бесполезное оружие. Кинжал упал прямо на середину грязной лужи. От его острия, как от зажженной спички, в воздух поднимался легкий дымок. Конечно, оружие было жаль, но самое главное демоны исчез. Вернулся обратно в ад, где ему самое место. И теперь о его существовании напоминали лишь лужи зловонной крови. Джем, обернувшись, позвал Уила. "Где ты? Ты видел? Я убил тварь одним ударом. Неплохо, а?" Но ответа не последовало. А он-то всё это время был уверен, что напарник стоит у него за спиной и готов отразить любую опасность, если таковая, конечно, возникнет. но кривая улочка, в которой запах плесени перебивал все остальные ароматы большого города, была пуста. Уилл остался один. Он нахмурился, чувствуя, как наползает раздражение. Ему так хотелось похвастаться, но к чему, скажите на милость, устраивать представление, если рядом нет ни одного зрителя? Уилл посмотрел назад, туда, где узкая улочка прыгала прямо в черные воды Темзы. Вдалеке темнели силуэты огромных кораблей, стоявших в доках. Десятки острых устремлённых в небо мачт наводили на мысль о зимнем лесе, голые прямые стволы и ни одного листочка. Демы нигде не было. Может, понимая, что Демону не выстоять, он решил вернуться на Узкую улицу, вполне естественное желание. Там хоть посветлее до да посуше. Пожав плечами, Вил отправился туда, откуда пришёл. Узкая улица пересекала Лимхаус и тянулась вдоль унылых доков, да до ветхих кособоких домишек прямо до самого White Chapel. Один из беднейших районов Ист-Энда, восточная часть Лондона, в прошлом рабочие кварталы. А узкой надо сказать её назвали вовсе не случайно. В некоторых местах достаточно было вытянуть руки в стороны, чтобы одной достать до серой стены склада, а другой до изъеденной плесенью кирпичной стены очередной развалюхи. Выглядела узкая улица на редкость негостеприимно, и даже пеньчушки, как клопы, расползавшиеся от виноградников, в любое время дня и ночи старались здесь не задерживаться. и искали себе другое местечко, чтобы передохнуть. А вот в виллу Лимхаус был по душе. Здесь ему казалось, будто он оказался на самом краю мира. Он любил наблюдать за тем, как огромные корабли, мерно покачиваясь на волнах, медленно исчезали за горизонтом и отправлялись в неизведанные страны. Его не смущали ни пьяные моряки, разгуливающие под оком день-деньской, ни игорные дома, ни опиумные притоны, ни дешевые бордели. Напротив, «Если ты хотел хорошенько спрятаться, лучшего места было просто не найти». Со временем ему даже стало казаться, что особый и ни с чем не сравнимый запах доков в смеси ароматов дыма, плесени, пеньки, смолы, заморских специй и стоячей воды по-своему не дурен. Вилл внимательно осмотрелся по сторонам, стараясь не упустить ни единой мелочи. Но улица была пуста, и ничто не привлекло его внимания. Тогда он остановился и попытался рукавом пальто стереть с лица ядовитый их орд. от которого уже начало жечь кожу. Ткань тут же покрылась зелёными и чёрными пятнами. Потом он отстранённо подумал: не использовать ли лечебную руну, так как на руке его кровоточил глубокий порез, и выглядел он, надо сказать, не очень хорошо. Возможно, здесь бы помогла одна из рун, сделанных Шарлоттой, которая всегда отлично рисовала и растить. И тут из тёмного угла, где сплетались чёрные и серые тени, выскользнул человек. Он медленно направился прямо к Уилу, и тот сделал шаг вперёд, полагая, что его друг наконец-то объявился. Но это был не Джем, а обычный патрульный полицейский Мирянин в шлеме колыкали и тяжёлом пальто. Он уставился на Уила или, точнее, внимательно посмотрел сквозь него. Уила, уже давно привыкшего к колдовству, подобные вещи всё же не переставали раздражать. А кому будет приятно, если на него станут смотреть, как на пустое место? В секунду спустя в его глазах заплясали бешенята. Желание отобрать полицейскую дубинку и посмотреть, как ничего не понимающий служитель закона станет крутить головой из стороны в сторону, было почти невыносимым. Однако Зануда Джем всегда ругал его за подобные шалости, и этого Уиль мог понять был не в состоянии. Но зачем, скажите на милость, устраивать целые представления каждый раз, когда дело яйца выдёного не стоит? Полицейский жестом временем пожал плечами, быстро поморгал, словно пытаясь прогнать наваждение. И отправился по своим делам. Когда он проходил мимо Уилла, тот услышал, как полицейский бормочет себе под нос. Мол, хватит пить джин, а то мерещится уже всякая чертовщина. Так и умом недолго тронуться. Уилл отступил в сторону, и когда полицейский скрылся за углом, громко крикнуло. «Джеймс Карстайрс! Джим, где ты там прячешься, хитрец?» Тут же откуда-то издалека до него донесся чуть слышный голос. «Здесь! Следуй за колдовским светом!» Недолго думая, он увил пошёл на звук голоса Джема, который, казалось, раздавался из тёмного прохода между двумя складами. Присмотревшись, он увидел бледный огонёк, танцующий в окружении теней. Такие обычно вспыхивают на болотах и заводят путников в самую трясину. Ты слышала меня? Этот демон Шакс думал достать меня своими проклятыми клешнями, но я загнал его в угол и Да, я слышал тебя. Молодой человек, вышедший из проулка, казалось, появился из ниоткуда. Молодой человек встал прямо под фонарем, в желтом неверном свете которого его лицо выглядело еще бледнее, чем обычно. А надо сказать, что обычно даже мертвец на его фоне казался румяным. Внешность у молодого человека была, что и говорить, примечательной. Шляпы у него не было, и если бы не серебристые, цвета только что от чеканинного шиллинга пряди, то можно было бы решить, что его волосы растут прямо из окутывавшей улицу темноты. Глаза у него были даже не серые, а какие-то серебристые. но прямо под цвет прядей. Черты лица тонкими, можно даже сказать, аристократическими. Однако все впечатление портил тяжелый квадратный подбородок, больше бы подошедший к какому-нибудь работяге из-за стенда. Вообще же, любой, кто знал родителей молодого человека, сказал бы, что тот на них вовсе не похож. Пожалуй, только раскосые глаза можно было бы назвать фамильной чертой. Приглядевшись, Уилл увидел, что на белой манишке друга расплываются бурые пятна. Руки его также были перепачканы чем-то тёмным. Уилл напрягся. «У тебя идёт кровь?» «Что случилось?» Джем только рукой махнул в ответ. «Это не моя кровь». Он кивнул в сторону переулка, прятавшегося в темноте прямо у него за спиной. «Кровь её». Уилл посмотрел в указанную другом сторону. Плотные тени веялись, как стаи уродливых ворон, над маленькой скрюченной фигуркой, лежащей на углу прямо у входа. Он присмотрелся внимательнее и разглядел бледную ручку и светлые волосы. Мёртвая женщина? Мэрская? Она на самом деле ещё девочка, ей не больше 14. Услышав такой ответ, Вил разразился столе заширенными проклятиями, что местные пьянчуги, если бы таковые оказались поблизости, непременно бы заслушались. Джим терпеливо ждал, когда друг выпустит пар. Если бы мы появились чуть раньше, Вил уже начал выдыхаться, тогда бы тот проклятый демон «Нет, раны у неё уж больно необычные. Не думаю, что это работа демона», — нахмурился Джем. «Шаксы всё равно, что земные паразиты. Они бы утащили жертву в своё логово, и там ещё живой отложили бы ей под кожу свои мерзкие яйца. Это же девочка. Ей наносили удар за ударом. Не думаю, что это был Шакс. Да и крови тут слишком мало. Думаю, на неё напали в другом месте, а она каким-то чудом приползла сюда. Впрочем, её усилия были напрасными. Но Уилл скривился». на Шаксе. Сказал ведь, это не Шакс. Возможно, где-то она и столкнулась с Шаксом, от которого попыталась убежать. Может быть, демон даже погнался за ней, но вот убило её что-то другое. Шаксы хорошо различают запахи. Поразмыслив, сказал Вил: "Слышал даже, что чародеи с их помощью ищут пропавших или выслеживают своих жертв. Эти демоны никогда не теряют следа". Он вновь взглянул на тело несчастной девочки, окончившей свои дни в тёмном вонючем переулке. А оружие ты не нашёл? Вот, Джем вытащил что-то из внутреннего кармана жилета. Этим чем-то оказался нож, завёрнутый в белую ткань. Мизы рекорд или кинжал милосердия? Только взгляни, какой тонкий клинок. Уилв взял кинжал. Клинок действительно был тонким, ручка вырезана из полированной кости. На лезвие и рукоятке темнели пятна высохшей крови. Нахмурившись, Уилв начал вытирать клинок о грубую ткань своего пальто. он тёр и тёр до тех пор, пока на клинке не проступил символ. Две змеи, ухватившие друг друга за хвост, образовывали ровный круг. Уроборос, пробормотал Джем, наклонившись и внимательно рассматривая клинок. Уроборос, мифологический мировой змей, обвивающий кольцом землю, ухватив себя за хвост, считался символом бесконечного возрождения приходящей природы вещей, одним из первых символов бесконечности в истории человечества. Ураборос также является символом самовозрождения, цикличности, подобно Фениксу, а также идеи первоначального единства. Как думаешь, что это значит? Конец мира и его начало, объявил Уиль, всё ещё рассматривая кинжал и два заметно улыбаясь. Джим нахмурился. Я хорошо знаком с тайными символами, Уильям. Думаешь, этот имеет значение? Ветер, налетевший с реки, взъерошил волосы Уиля. И он не отводил взгляда от ножа, откинул их назад нетерпеливым жестом. Этот алхимический символ не используется ни чародеями, ни существами из нижнего мира. Скорее это любимый знак тех глупых и никчёмных людишек, которые полагают, будто лучший способ разбогатеть это сбывать всем, кому не поподи, волшебные товары, запрещённые к продаже. Такие люди в конце своего жизненного пути обычно представляют собой груду окровавленных тряпок, валяющихся посреди какой-нибудь пентаграммы. Голос Джема звучал мрачно. Так и есть, но ума у них немного, и учиться на чужих ошибках они не умеют. Поэтому, если в наш мир проникнет какая-нибудь твари из нижнего, они решат схитрить и никому не расскажут о случившемся. Вил аккуратно обернул носовой платок вокруг клинка и сунул его обратно в карман. "Думаешь, Шарлотта позволит мне исследовать рукоять? Думаешь, тебе разрешат заняться этим делом и связаться с существами из нижнего мира?" азартные игры, магические притоны, женщины лёгкого поведения. Уильям улыбнулся так, как мог бы улыбнуться люцифер, прежде чем упасть с небес. Завтра будет не слишком рано, чтобы начать поиски, как полагаешь? Джемс вздохнул. Поступай, как знаешь, Уильям. Впрочем, ты всегда поступаешь именно так. Саутгемптон, май. Сейчас ты сказала, что механический ангел был с ней всегда. Когда-то он принадлежал её матери, и она носила его до самой смерти. После этого ангел жил в пустой шкатулке для драгоценностей, пока брат Тес на тоннель не вытащил его, чтобы поглядеть, работает ли механизм. Ангел был не больше указательного пальца Тес, крошечная статуэтка из меди, чьи сложенные изо спиной крылья были не больше, чем у сверчка. Лицо с тонкими чертами, прикрытые глаза, похожие на полумесяцы, и скрещенные на меча руки. Тонкая цепочка, завязанная петлёй ниже крыльев, позволяла носить ангела на шее. Та знала, что внутри ангела спрятан какой-то хитрый механизм. Каждый раз, стоило ей только поднести его к уху, она слышала слабое тиканье, словно часы. Ей помнилось, что в тот раз над сильно удивился. После стольких лет механизм всё ещё работал. Напрасно он потом искал кнопку, винт или ещё что-то в этом роде, чтобы остановить механизм. Он продолжал работать. Тогда, пожав плечами, Нэт отдал фигурку Тес, которая уже больше с ней не расставалась. Даже ночью, когда она спала, ангел лежал на её груди. Мерное тик-так напоминало Тес биение крошечного сердечка, и ей казалось, будто ангел этот на самом деле живой. И вот теперь она крепко держала Ангела, зажав его между пальцами, в то время как Океану удивительно легко для такого большого парохода лавировал между другими величественными судами, чтобы найти свободное место в доках Саутгемптона. Этонат настоял на том, чтобы она высадилась в Саутгемптоне, а не в Ливерпуле, куда обычно прибывали трансатлантические пароходы. Впрочем, каприз его был вполне объясним. Саутгемптон всегда выгодно отличался от Ливерпуля. И, следовательно, Тесс, впервые приехавшую в Англию, не должно было постигнуть разочарование. Однако денек выдался мрачным. Унылый дождик с самого утра барабанил по городским крышам и превращал улицы в маленькие болотца. Поднимавшийся из корабельных труб черный дым, казалось, вот-вот испачкает и без того серое небо. В доках было людно. Наряженные в темные одинаковые одежды, встречающие, прятались под зонтиками. И Тесс, как не силилась отыскать в толпе брата, так и не смогла этого сделать. Она уже дрожала от холода, с моря дул ледяной ветер. В письмах Нат утверждал, что Лондон прекрасен в любую погоду. К тому же и солнце там светит намного чаще, чем в остальных городах Британии. «Хорошо, надеюсь, в Лондоне погода лучше, чем здесь», — с отчаянием подумала Тесс. Из тёплой одежды у неё с собой была лишь шерстяная шаль, принадлежавшая когда-то тёте Генриетте. Конечно, была у неё ещё и пара перчаток, но их можно было бы назвать какими угодно, только не тёплыми. Слишком уж тонкая выделанная кожа. Она не могла похвастаться большим гардеробом, так как была вынуждена основательно потратиться на похороны тёти и продать кое-что из нарядов. Однако она надеялась, что брат купит ей всё необходимое, как только она окажется в Лондоне. Крики встречающих стали громче. Океан, чёрный гигант, чьи мокрые круглые бока, казалось, лоснились, как у большого сытого зверя, бросил якорь. К нему тут же ринулись юркие лодочки, которые должны были отвезти на берег багаж. Пассажири, успевшие соскочить со твёрдой земли, ринулись вниз по трапу. Как же отличается прибытие от отъезда, с тоской подумала Тесс. В день отплытия из Нью-Йорка небо было синим, на причале играл духовой оркестр, но там уже некому было сказать ей: "До свидания". Ссутулившейся Тесс медленно побрела к трапу. Толпа подхватила её и понесла вниз, словно шумная быстрая река. Крошечные дождевые капли, как лоли словно острия булавок, её голую шею Волосы тут же намокли. Руки в тонких перчатках стали влажными. Добравшись до причала, тес нетерпеливо огляделась по сторонам, надеясь увидеть Ната. На борту огромного корабля она была предоставлена самой себе и за все 2 недели путешествия ни с кем по-настоящему не разговаривала. И теперь она с нетерпением ждала появления брата. Как же ей хотелось наконец-то выговориться, как же она соскучилась по ласковым словам и полным любви взглядам. Но среди встречающих его не оказалось. Она тщетно оглядывалась по сторонам, надеясь, что просто не заметила НАТО среди царившей в порту неразберихи. Возможно, он встал за грудой сваленного прямо на землю багажа, или сейчас выйдет из-за поставленных друг на друга огромных ящиков, а может быть, покажется из-за горы фруктов, и уже начавший киснуть и расползаться под дождем зелени? От этого же причала буквально через несколько минут уходил корабль, отправлявшийся в Гавр, и вокруг Тесс навали моряки, то и дело что-то выкрикивающее по-французски. Она сделала шаг в сторону, и ее едва не сбили с ног сразу несколько пассажиров, спешивших укрыться от колючего дождя в здании пароходства. Над по-прежнему не появлялся. «А вы мисс Грей?» — вдруг услышала она гортанный голос. Из толпы, расталкивая снующих туда-сюда людей, вынырнул мужчина и встал прямо перед Тесс. Он был высок, носил широкое черное пальто и шляпу с большими полями, на которых уже собралось порядочно дождевой воды. Глаза у него напоминали лягушачьи, а кожа была грубой. Тес с трудом сдержал желание кинуться прочь. Откуда он знает её имя? Откуда он вообще её знает? Может быть, его послал Над? Она слабо кивнула. Да. Меня прислал ваш брат. Идёмте со мной. Где он? спросила Тес, но незнакомец так и не ответив, повернулся и пошёл прочь. Шагал он широко, чуть припадая на одну ногу. Как делают люди, страдающие последствия ими тяжёлого ранения. На раздумье у Тес не было времени, поэтому она подобрала юбки и поспешила следом за незнакомцем. Он быстро шёл вперёд, не обращая внимания на людей, к своему несчастью оказавшихся на его пути. Вслед незнакомцу неслись брани и проклятия, что, впрочем, совершенно нормально для тех случаев, когда человек усердно работает локтями и не считает нужным даже извиниться. Тес уже почти бежала за ним. Незнакомец обошёл груду сваленных прямо на дороге коробок и резко остановился перед большим чёрным экипажем. Прекрасно отлакированные дверцы украшали золотые буквы, но тес очень торопилась, да и туман был порядочным, поэтому разобрать их она не успела. Двери экипажа открылась, и из него выглянула женщина. Огромная шляпа с высоким плюмажем скрывала её лицо. "Мистеро Загрей?" тес кивнула. Почегла за Иринулса вперёд и помог даме выйти из экипажа. За первой женщиной последовала вторая. Они немедленно раскрыли зонтики, выставив их перед собой, словно щит. Только после этого они подняли головы и, как по команде, посмотрели на Тесс. Выглядели они по меньшей мере странно. Одна высокая и стройная, с осунувшимся усталым лицом. Почти бесцветные волосы были зачесаны назад, под шиньон, крепившийся на затылке. Платье из блестящего фиолетового шелка. на котором уже кое-где стали появляться мокрые пятна и фиолетовые перчатки. Другая женщина оказалась низенькой и пухлой, с маленькими глубоко посаженными глазками. Ее массивные коротенькие руки в ярких розовых перчатках напоминали куриные лапы. «Мистер Эза Грей», — проговорила та, что ниже ростом, — «Как я рада наконец-то с вами познакомиться, моя милая. Я госпожа Блэк, а это моя сестра, госпожа Дарк». Ваш брат не смог сам приехать и попросил нас проводить вас до Лондона. Тереза, промокшая, продрогшая, расстроенная и не понимавшая, что происходит, лишь плотнее закуталась в свой насквозь промокший платок. "Ано где женат? Что у него случилось?" "А в Лондоне его задержали дела. Причём дела настолько важные, что Мортмэн не мог его заменить. Однако он прислал вам записку". С этими словами миссис Блэк протянула Тес сложенный в четверть листок бумаги. уже порядком намокшей. Тесс, возможно, излишне резко для воспитанной барышни схватила записку и отвернулась, чтобы внимательно прочитать. Брат извинялся и объяснял, что дела задержали его в столице, но он полностью доверяет миссис Блэк и миссис Дарк. Я называю их тёмными сёстрами Тесси, и им очевидно очень приятно такое обращение. Впрочем, мне и самому оно кажется удачным. Писал на Тенеле. Из письма выходило, что эти экстравагантные дамы действительно должны были сопровождать Тес в Лондоне. Высша значаные дамы были не только владелицами дома, в котором жил Натаниэль, но и его добрыми друзьями. Без всякого сомнения, письмо было написано рукой Ната, и Тес немного успокоилась. Она тяжело сглотнула, спрятала письмо в рукав и только после этого повернулась к сёстрам. Хорошо, пробормотала она, пытаясь подавить разочарование. Она так ждала встречи с братом. Должна ли я позвать носильщика, чтобы он принёс мой кафр? Ах, нет, дорогая, в этом нет никакой необходимости. Весёлый тон миссис Дарк совершенно не вязался с её печальным лицом. Мы обо всём договорились, и багаж уже погрузили. Она щёлкнула пальцами и почеглазый незнакомец влез на козлы. Потом она легко дотронулась до плеча Тесс своей тонкой костлявой рукой. Пойдёмте, моя милая. Хватит мокнуть под этим противным дождём. Тесс молча пошла к экипажу. Сзади шла госпожа Дарк, которая так и не убрала руку с её плеча. Наконец-то девушка оказалась достаточно близко, чтобы увидеть на дверцах внушительный позолоченный герб. Между двух змей, кусающих друг друга за хвосты и образующих тем самым ровный круг, были вписаны слова: "Клуб Преисподняя". Теснах хмурилась. Что всё это означает? О, не волнуйтесь, моя милая. У вас на то, уверяю, нет ни единой причины. Обидела госпожа Блэк, которая уже забралась в экипаж и теперь старательно раскладывала свои пышные юбки. Внутри экипаж смотрелся не хуже, чем снаружи: мягкие сиденья, обитые фиолетовым бархатом, и занавески с золотым шитьём по краям. Миссис Дарк помогла ей подняться, а следом и сама вскарабкалась. Не успела ещё тес как следует устроиться, как госпожа Блэк протянула руку и захлопнула дверцу. Тяжёлые шторки качнулись, спрятав и серое небо, и мокрую гавань. Десять дней ожидания вскинула голову, и госпожа Блэк ей улыбнулась. Её зубы сверкнули в полумраке, словно были сделаны из металла. Устраивайтесь удобнее, Тереза. Поездка будет долгой. Тес положила руку на механического ангела, висевшего у неё на шее под одеждой, и знакомый мерный тикн ей её постепенно успокоил. Экипаж затем временем покачиваясь медленно катил вперёд и вскоре скрылся на за запеленой дождя.